«Ясно, что это вызов на дуэль». В ответ эти трусы лишь выкинули его из зала. Но кто, однако, мог помешать Дюма пойти в театр, когда ему вздумается? «Кресло в портере, пожалуйста», и он платит третий раз. Рядом с ним сидит человек лет сорока с приятным, доброжелательным и симпатичным лицом. У него черные волосы, серо-голубые глаза — Чуть скошенный на левую сторону нос, тонкий, насмешливый, умный рот, настоящий рот-рассказчик. Человек погружен в чтение французского кондитера, а именно средство приготовления всякого сорта яиц, в постные и иные дни шестидесятью разными способами. Чтобы завязать разговор, Александр принимает вид простака, Х все так сильно любит яйца, у него тоже есть дядюшка, который способен съесть сотню за раз, хотя ему известно лишь 20 способов приспособить их для этого дела. Сильным акцентом жителя Франшконте незнакомец любезно отвечает дебилу, что он не столько гурман сколько любитель редких книг. это издание Эльзавира 1655 года. Тогда Александр задает новый, теперь уже вполне уместный вопрос, а для педагога, который до поры до времени дремлет в каждом, нет ничего приятнее преподать урок способному и любознательному, но не просвещенному ученику, дабы почувствовать себя Сократом. Прежде чем поднялся занавес, незнакомец был завоеван. Однако Александр чуть было не испортил все, когда в продолжении беседы О высоких ценах на Эльзавирского издания он рассказал историю мадам Мешен, супруги префектов Эне, которая, разглядывая демонстрируемые ей пушки, все время спрашивала, сколько стоит каждая, от восьми до десяти тысяч. «Ну нет», — отвечала мадам Мешен, «свои деньги я бы в них не вложила». Мой сосед взглянул на меня, не понимая, рассказал я мой анекдот со всей наивностью или же с насмешкой. Уже пролог вампира заставил незнакомца чертыхаться, пьеса отвратительно написана, у автора плохо согласование согласованием времен, интрига нелепа. В антракте Александр спросил, приемнет ли он участие в драме сверхъестественных существ. Разумеется, был ответ, если речь идет о Гамлете, каменном госте или Фаусте, тем более, что он и сам верит в чудеса. Извязалась восхитительная беседа о доказанном существовании сильфов, гномов и прочей нечисти. А совсем недавно в микроскопе он лично видел калавратку, странное существо, имеющее форму велосипеда с двумя колесами, которое она шустро вращает, разновидность бессмертной подъемки. Здесь он встает, чтобы уйти, так как второй акт смотреть не желает. Александр умоляет его остаться. Он хотел бы иметь удовольствие продолжить беседу в следующем антракте. Франш Континит соглашается и продолжает свой критический комментарий пьесы и рассказ с множеством подробностей о том, как он встречал настоящих вампиров Велирий. Попутно он вводит Александра в театральной нравы и объясняет, например, что во время своей ссоры в партере Александр угодил в гнездок лакеров, которым платят, чтобы они обеспечили успех этой скверной мелодраме. но этому он ушел, и Александр не смог его удержать. Однако вместо того, чтобы выйти из зала, Франш-континец принялся яростно свистеть в ключ, пока его не выставили на полицию. На следующий день Александр прочел в газетах, что возмутителем спокойствия был никто иной, как знаменитый Шарль Нодье, соавтор вампира, который пришел освистать свою собственную пьесу. На расстоянии пьеса кажется Александру не такой уж плохой. Какой бы несовершенной она ни была, тем не менее речь все же шла о попытке романтизма.